Сентябрь 25 лет назад. Она совсем его не чувствовала этого мальчишку связиста. Это было странно, так или иначе, больше или меньше она чувствовала всех, кого встречала. А его нет, будто он был заперт в экранирующий ящик. За 19 лет Марина очень неплохо научилась использовать эту свою особенность умение читать людей. Конечно, никаких мыслей, никаких слов, ни образов она не видела. Но эмоции, желания, страхи ловила легко. Могла даже слегка подкорректировать. Поэтому она быстро сходилась с людьми, и те воспринимали ее как милую открытую девушку, как свою. Вот и с пилотом, 25-летним парнем Алешей Байко, у нее сразу возник контакт. И через какое-то время она стала для него неизменима. «Конечно». Там, на этой ужасной планете без имени, никого кроме нее рядом не было. Но ведь и по возвращении он остался с ней, любил ее и думал, что она тоже его любит. Это было удобно. Выйти за него замуж она согласилась сразу и ни разу не пожалела. А Марк замкнутый, зацикленный на своих мыслях и переживаниях, которые она так и не смогла просканировать, как не пыталась, он ушел от нее». Утек между пальцами прозрачной водой, в которой она так и ничего не разглядела. Это было жаль. Даже в тот день, когда он чуть не погиб, ничего не почувствовала. Они прожили на планете уже около трех месяцев, если считать по земному времени. Сутки тут были длиннее земных. А сколько длился местный месяц и год, они не знали. Шок от гибели корабля прошел. Теперь нужно было выжить. Отогнали шаттл в предгорье, в тень, чтобы его нельзя было заметить с орбиты. Долго спорили, стоит ли выставлять маячок. Кто знает, кого он привлечет, своих или чужих. Решили выждать месяц-другой. Понимали, что сидеть им здесь долго. А потом так случилось, что метнуться на орбиту для сброса маячка уже не пришлось. Надо было экономить энергию.